Глава 72. «Спросите его самого!» Получив от Геттиной матери письмо, в котором та просила рассказать о связи Пола Монтегю с миссис Хартл, Роджер обнаружил, что совершенно не способен написать ответ. Он спрашивал себя, «Как бы поступил в этом случае, не касаясь дела его лично, Какой совет дал бы матери и какой дочери, если бы смотрел на гету, как на младшую сестру? Несомненно, он сказал бы, что отношения Пола Монтегю с американкой не позволяют тому, по крайней мере, сейчас свататься другой даме. На взгляд Роджера у него были все основания для такого вердикта. Он видел миссис Хартлс Монтегю в Лоустофте и знал, что они остановились в одной гостинице». «Знал, что миссис Хартл приехала в Лондон с намерением добиться от Монтегю исполнения его неоднократных обещаний? «Знал, что Монтегю часто посещал ее в Лондоне? «Монтегю сам ему говорил, что помовку надо разорвать любой ценой, и «на самом деле она уже разорвана?» Роджер, безусловно, верил слову Монтегю, но совсем не верил в его твердость. У него не было причин полагать, что миссис Хартл согласилась отпустить свою жертву. «Какой отец? Какой старший брат позволил бы дочери или сестре заключить помовку с человеком, запутавшимся в такой истории?» Роджер настойчиво советовал Монтегю «избавиться от сетей, в которые тот угодил, но не считал, что тот вправе предлагать руку и сердце другой женщине». «Все это Роджер Карбери видел совершенно ясно». Однако столь же ясно он видел, что честь не позволяет ему использовать в своих интересах историю, рассказанную по дружбе. Так он решил, когда оставил Монтегю и миссис Хартул на песках Лоустофта. Но что теперь делать? Девушка, которую он любит, призналась в любви к другому, к человеку, который, добиваясь ее, так подло поступил с ним. Роджер твердо решил, что Монтегю его враг отныне и до конца дней. И он не сомневался, что любовь его будет столь же неизменной. У него уже зародилась мысль отписать имение ребенку Гетты, но с условием, что он и отец ребенка никогда не увидятся. Меньше суток прошло между письмами Монтегю и леди Карбери, но за эти 24 часа Роджер почти забыл о миссис Хартл. У него отняли любимую. И он думал только о своей утрате и вероломстве Пола. Теперь от него требовали прямого ответа на прямой вопрос. Известны ли ему какие-либо факты, связанные с присутствием в Лондоне некой миссис Хартл и делающие помовку Гетты с пола Монтегю нежелательной? Разумеется, факты ему известны. Но как их сообщить? Какими словами ответить на такое письмо? Если сказать правду, как оградить себя от подозрения, будто его цель устроить дело к своему удовольствию или, по крайней мере, отомстить сопернику? Не видя для себя возможности ответить леди Карбери письмом, Роджер решил поехать в Лондон. И если придется все рассказать, то лучше уж лицом к лицу, чем на бумаге. Он прибыл в город поздно вечером и постучал в дом на Уэльбек-стрит между десятью и одиннадцатью утра после злополучной стычки между сэром Феликсом и Джоном Крамбом. Мальчик открыл дверь с тем скорбным выражением, какое бывает у слуг, когда в семье приключилось страшное горе. — Миледи вызвали в больницу к сэру Феликсу. — Который? — так сказал мальчик. Очень плохо. Он не знал точно, что произошло, но полагал, что сэр Феликс лишился рук и ног. Да, мисс Карбери у себя. И, безусловно, примет кузена, хотя она тоже сама не своя. Что бедная Гетта сама не своя? Когда ее брат в больнице, а жених в тенетах у гнусной американки, удивляться не приходилось? Что с Феликсом? Спросил Роджер. Новая беда всегда оттесняет старое на второй план. Ах, Роджер, я так рада вас видеть. Феликс вчера не пришел ночевать, а сегодня пришел человек из больницы и сказал, что он там. Что с ним случилось? Кто-то о! «Кто-то его побил», — плача выговорила Гетта. Затем она пересказала то, что знала сама. По словам посыльного из больницы, молодой человек вне опасности, все кости целы, но лицо в ужасных синяках, глаза заплыли, несколько зубов выбито, губы кровоточат. Однако, — продолжал посыльный, — Больничный врач не видит причины, чего бы не забрать молодого джентльмена домой. Маменька за ним поехала, закончила Гетта. Это Джон Крамб, сказал Роджер. Гетта никогда не слышала о Джонни Крамби и только уставилась на кузена. Вам не говорили о Джонни Крамби? Ну да, конечно, вы о нем не слышали. «За что Джон Крамб так избил Феликса?» Уверяют Гетто, будто почти все неприятности в мире происходят из-за женщин. Девушка покраснела до корней волос, как будто ей пересказали всю историю греха и безумства ее брата. «Если все так, как я полагаю», — продолжал Роджер, — Джон Крамп считал себя обиженной стороной и таким образом отомстил. «А вы... А! Знали его раньше?» «Да. И очень хорошо. Он мой сосед и любит девушку всем сердцем. Он бы на ней женился и был ей прекрасным мужем. У него есть для нее дом». «И он честный человек, с которым она была бы счастливой и уважаемой. Ваш брат увидел ее, и хотя все знал, хотя я сам ему говорил, что этот честный малый любит девушку всем сердцем, щел... Ну, полагаю, он щел, что для Джона Крамба такая красотка чересчур хороша». «Но Феликс собирался жениться на мисс Мельмот». «Вы старомодный гетто». В прежние времена полагалось развязаться с одной любовью, прежде чем заводить новую, но теперь, сдается, все изменилось. Нынешние молодые люди могут быть влюблены в двух женщин одновременно. Так, боюсь, думал Феликс. И теперь он наказан. «Так вы все про это знаете?» «Нет. Но я думаю, что так было». Я знаю, что Джон Крамб грозился его побить и был уверен, что он рано или поздно сдержит обещание. И если так, кто его осудит? Гетта не понимала, говорит ли кузен о другом мужчине ей незнакомом или о себе. Он бы на ней женился и был ей хорошим мужем. У него есть для нее дом. «Он? Честный человек, с которым она была бы счастлива и уважаема?» Произнося эти слова, Роджер смотрел на нее, как будто описывает свое положение. И, упомянув старомодной обычай развязываться со старой любовью, прежде чем заводить новую, «Разве он не имел в виду Пола Монтегю и американку?» «Но коли так...» Гетти не пристала разгадывать его намеки. Покуда Роджер не выразился прямее, она не обязана понимать, что речь о ней. «Ужасно!» — сказала она. «Ужасно, да. Все ужасно. Я сочувствую вам и вашей матушке. Мне кажется, у нас теперь всегда все будет плохо». Ей очень хотелось услышать что-нибудь о миссис Хартлу, но она пока не смела задать вопрос. «Не знаю, дожидаться ли вашей матушки», — сказал Роджер после недолгого молчания. «Пожалуйста, подождите, если не очень заняты». «Я приехал только с ней повидаться, но, возможно, когда она привезет Феликса домой, ей будет не до меня». «Напротив, она будет вам рада. В трудную минуту ей всегда хочется, чтобы вы были рядом. О, Роджер!» Если бы вы сказали мне, что именно. Она ведь вам написала? Да. Написала. И про меня тоже. Да, Гета. И про вас. И Гета. Мистер Монтегю тоже мне написал. Он сказал мне, что напишет, прошептала Гета. Сообщил ли он вам мой ответ? Нет, мы с тех пор не виделись. Вы же не думаете, что этот ответ был очень добрым? Я чувствую примерно то же, что Джон Крамп, хотя не стану выражать это тем же способом. Вы, кажется, сказали, что девушка обещала за него выйти. Нет. Я этого не говорил. Но она и впрямь обещала. «Да, Гетто, разница есть. Та девушка ветрено и нарушила слово. Вы ничего такого не делали. Мне не в чем вас укорить. У меня никогда не было в вашем отношении и малейшей осуждающей мысли. Вас я не упрекаю. Но он... Он, возможно, еще мне Феликса. О, Роджер!» В чем его вероломство? Он по-прежнему не хотел рассказывать ей о миссис Хартл. Вероломство, по мнению Роджера, было совершено против него самого. Увидев свои чувства, он должен был уехать и никогда к вам не приближаться, не отнимать чашу с водой от моих губ. Как было сказать что его губы никогда не коснулись бы этой чаши. И все же, если Пола можно упрекнуть лишь в таком вероломстве, Гета должна объяснить Роджеру его неправоту. Ужасную историю миссис Хартл она бы выслушала со всем вниманием, но не могла признать бесчестной любовь Пола к себе. «Но Роджер, — сказала она, — это бы ничего не изменило». «Вы можете так думать. Можете так чувствовать. Можете знать. Я во всяком случае не буду вам противоречить, но он не чувствовал этого и не знал. Он был мне как младший брат, и он украл у меня все. Я понимаю, Гетто, о чем вы говорите». Мое счастье было бы невозможным, даже если бы Пол не вернулся из Америки. Я сам себе сто раз говорил это, и все равно не могу его простить. И я не прощу его гетто. Будете вы его женой или женой кого-нибудь другого, или останетесь Гетой Карбари, до конца дней, мои чувства к вам не изменятся. Покуда мы оба живы, вы будете для меня самым дорогим на свете. Моя ненависть к нему. Роджер, не говорите такого слова. Моя враждебность к нему не повлияет на мое чувство к вам. Если вы станете его женой, я все равно буду вас любить. Что же до заповеди не желай? Как перестать желать того, чего желал всегда? Но... Мы не будем видеться. Если я буду умирать, тогда я за вами пошлю. У меня нет другой мечты о счастье, кроме как рядом с вами. Я отдал бы ему все свое имение. тень надежды, что буду добывать свой хлеб вместе с вами. Но он по-прежнему и словом не упомянул миссис Хартл. Роджер! Я все отдала и не могу отдать дважды, будь он недостоин. Разве ваше сердце не переменилось бы? Думаю, никогда. Роджер, он недостоин? Как вы можете ждать от меня ответа на такой вопрос? Он мой враг. Он был неблагодарен ко мне, как никто и никому. Он обратил сладость мою в горечь, мои цветы в полынь, закрыл мне все пути, и теперь вы спрашиваете, недостоин ли он? Я не могу вам ответить. Если вы считаете его достойным, вы мне скажете, Промолвила Гетта, вставая и беря кузена под руку. «Нет! Я ничего вам не скажу! Обратитесь к кому-нибудь другому, не ко мне!» И он мягко попытался высвободиться. «Роджер, если вы знаете, что он хороший, вы мне скажете, потому что вы сами такой хороший, скажете вопреки вашей ненависти, вы не станете оставлять ложное впечатление даже о враге». «Я спрашиваю вас, так как знаю, что могу вам верить. Я не могу любить вас, как вы хотите, Роджер, но я люблю вас, как сестра. И обратилась к вам, как сестра к брату. Мое сердце отдано ему. Скажите, есть ли причина, по которой я не могу отдать ему и руку? Спросите его самого, Гетта. И вы ничего мне не скажете?» «Не попытаетесь меня спасти, даже если я в опасности. Кто такая миссис Хартл?» «Вы спрашивали его самого?» «Когда мы расстались, я еще не слышала этого имени. Я даже не знала, что такая женщина есть. Правда ли, что он обещал на ней жениться?» «Феликс рассказал мне о ней и добавил, что вы знаете, но я не могу верить Феликсу, как вам. И маменька так говорит, но маменька тоже велит мне спросить вас, существует ли такая женщина?» «Такая женщина, безусловно, существует, и она была близка с полом?» «Какова бы ни была эта история, вы ее от меня не услышите». «Я не стану говорить о нем ни хорошего, ни дурного, помимо того, как он поступил со мной. Пошлите за ним и потребуйте рассказать о его отношениях с миссис Хартл. Не думаю, что он вам солжет, но если солжет, вы это увидите». «И это все». «Все, что я могу сказать, Гетта. Вы просите меня быть вашим братом, но это для меня невозможно». Я прямо говорю, что люблю вас и буду любить всегда. Брат примет человека, которого вы изберете себе мужья. Я никогда не приму вашего мужа, кто бы он ни был. Если пройдет двадцать лет, а вы останетесь в Гетте Карбаре, я по-прежнему буду вас любить, пусть и постаревшую. Как теперь быть с Феликсом, Гетта? Ой, что тут можно поделать? «Думаю, это разобьет маменьке сердце». «Ваша матушка злит меня своим вечным потворством». «Ну что ей остается? Вы же не хотите, чтобы она выгнала его на улицу?» «Возможно». «На время это не помешало бы». «Я слышу Кэп. Они приехали». «Да. Вам лучше сойти вниз и сказать матушке, что я здесь. Его, вероятно, уложат в постель, так что мне не придется с ним видеться». Гетта послушалась и встретила мать с братом в прихожей. Феликс вылез из кэба. Своими ногами быстро прошел в дом и, не сказав сестре и слова, укрылся в столовой. Лицо у него было сплошь залеплено пластырем, глаза еле проглядывали из-за синяков, часть бородки была срезана, а все лицо выглядело так, что мальчик-слуга едва его узнал. Роджер наверху. «Маменька», — сказала Гетта в прихожей, — «он слышал о Феликсе? Приехал из-за него?» «Он слышал только то, что я ему сказала, а приехал из-за твоего письма. Он говорит, это некой крамб. В таком случае он знает. Кто мог ему сказать? Он всегда все знает. О, Гетта, что мне делать?» Куда мне деваться с этим ужасным мальчишкой? Он сильно пострадал, маменька, сильно, конечно, сильно. Негодяй пытался его убить. Говорят, у него на всю жизнь останутся шрамы, но гетто, что мне с ним делать? Как мне быть с собой и с тобой?» На сей раз Роджера избавили от всякого личного общения с кузаном Феликсом. Несчастного страдальца со всеми возможными удобствами разместили в малой гостиной, а леди Карбери вышла к Роджеру в большую. Она сумела узнать все довольно близко к истине, хотя сэр Феликс лгал в каждой подробности. Обстоятельства были настолько постыдны, что почти оправдывали ложь. Когда молодой человек дурно поступил с девушкой и дал себя побить, не нанеся и удара в ответ, и когда все его милые шалости обнажили перед матерью, что ему остается, кроме как, лгать. Как мог сэр Феликс сказать правду о своем избиении? Однако полисмен, доставивший его в больницу, сообщил все, что знал. Баран поколотил человек по фамилии Крамб из-за девушки по фамилии Раглз. Все это в больнице было известно, и ничего из этого сэр Феликс своей ложью скрыть не мог, когда он побожился, что полисмен его держал, покуда Крамп его бил, никто не поверил. В таких случаях лжец не ждет, что его слова примут на веру. Он знает, что опозорен и надеется лишь избежать унизительного признания». «Что мне с ним делать?» — спросила леди Карбери кузена. «Бесполезно говорить мне, чтобы я от него отреклась. Мне это не по силам. Знаю, что он чудовище, и что я много сделала, чтобы он стал таким». При этих словах по ее ввалившимся щекам покатились слезы. «Но он мое дитя! Что мне с ним делать?» На это у Роджера ответа почти не было. Сам он считал, что сэр Феликс в таких летах когда человек, желающий катиться в пропасть, должен катиться в пропасть, и не видел для кузена никакого спасения. — Возможно, я увез бы его за границу, — промолвил он. — Станет ли он за границей вести себя лучше? У него будет меньше возможностей вести дурную жизнь и меньше способов загнать вас в долги. Леди Карбери... Обдумывая его совет, вспомнила все свои надежды. Литературные амбиции, вторничные вечера, стремление к обществу, к бронам, альфам и букерам, свою уютную гостиную и решимость в эту позднюю пору жизни сделать себе имя. Должна ли она все забыть и уехать в какой-нибудь тоскливый французский городишко, Разжить с таким сыном в Лондоне нельзя. Ей казалось, что жизнь еще никогда не обходилась с нею так жестоко. Даже когда она бежала от мужа, почти что в страхе за жизнь, и весь свет на нее клеветал, это было не так ужасно. И все же она пойдет и на такую жертву, если нет иного способа быть с сыном». «Да», — сказала она, — «наверное, так и следует поступить». «Как бы я хотела умереть, чтобы все это кончилось!» «Он мог бы поехать в колонии», — заметил Роджер. «Да? И допиться до смерти в Буше, чтобы мы от него избавились? Про такое я уже слышала. Нет, куда бы он ни поехал, я поеду с ним». Как известно читателю, Роджер в последнее время не очень уважал свою родственницу. Он знал суетность леди Карбери и считал ее беспринципной. Однако сейчас всепоглощающая любовь к сыну, которого она не могла больше выгораживать, смыла все ее грехи. Роджер забыл, как она под ложным предлогом приехала в Карбери. Забыл Мельмотов и все ее маленькие уловки. Сейчас он видел в ней только чистое и прекрасное. «Если вы захотите на время сдать дом, — сказал он, — то можете жить в моем. А Феликс? Вы возьмете его с собой. Я один в целом мире и могу переехать в деревенский домик. Он сейчас пустует. Если вы считаете, что вас это спасет, попробуйте сдать дом на полгода. И выставить вас из собственного дома. Нет, Роджер, я не могу так поступить». «И, Роджер, как быть с Гетой? В самом начале разговора Гетта ушла, оставив Роджера наедине с матерью, чтобы своим присутствием не мешать вопросам о миссис Хартл. Она жалела, что не может услышать все сама, зная, что в пересказе матери история уже не будет беспримесной правдой. «Гетта в состоянии сама за себя решать», — ответил Роджер. «Как вы можете так говорить, если она только что согласилась выйти за того молодого человека? Разве не правда, что он живет сейчас с американкой, на которой обещал жениться?» «Нет, это не правда». «Так что правда? Разве он с ней не помолвлен?» Роджер мгновение молчал, прежде чем ответить. «Даже этого я не знаю наверняка». При нашем последнем разговоре он утверждал, что помовка разорвана. Я посоветовал Гетте спросить у него самого. «Пусть она скажет, что услышала про ту женщину от вас, и вправе знать истину. Он мне больше не друг леди Карбери, но, думаю, на вопрос Гетте, каковы его отношения с миссис Хартл, он ответит правду». Роджер до ухода. Больше не виделся с Геттой. И не видел кузена Феликса даже и на минуту. Он исполнил то, для чего приехал, и в тот же день вернулся в Карбери. Не лучше ли вовсе выкинуть это семейство из головы? Он никого больше не полюбит. Ему будет горько и одиноко, но, по крайней мере, он избавит себя от бесконечных хлопот и мало-помалу научится жить так, будто в мире нет никакой геты Карбери. Но нет... Даже думать о таком неблагородно. Самая любовь делает его долгом первейшим, долгом заботиться о любимых и близких. Но к числу любимых и близких он не относил Пола Монтегю.